Глава четырнадцатая Открыв дверь, Лена удивилась еще больше. Даже не нашлась, что и сказать. Она и раньше, во времена нахождения в браке с Мишей, видела Эллу Романовну по великим праздникам. То после развода она уже почти забыла, как вообще выглядит бывшая свекровь. «Елена, добрый день! А я к тебе вот решила заглянуть, узнать, как ты поживаешь». случезарной улыбкой проговорила Элла. «Вот я тут тебе гостинчик купила. Угостишь чаем бывшую свекровь?» «Здравствуйте, Элла Романовна», — растерянно ответила Лена. «Проходите. Хотя я, конечно, удивлена безмерно вашему визиту. Что-то случилось?» «Да ничего особенного не случилось», — пожала плечами Элла, снимая пальто и шапку. «Просто подумала, что нам с тобой есть о чем поговорить». Лена прошла в кухню и поставила чайник на плиту, мысленно ожидая неприятного разговора. Но она была готова. Ни страха, ни волнения она не ощущала. Ей было даже немного любопытно. Что же скажет ей бывшая родственница? Элла Романовна присела на стул, облокотившись на краешек кухонного стола и осмотрела небольшую уютную кухоньку. За всё время брака ее сына с Леной она ни единого раза не удостоила их своим визитом в эту квартиру и сегодня видела этот дом впервые. «Лена, я пришла к тебе потому, что очень переживаю за состояние здоровья своего сына», начала она надменным и слегка пренебрежительным тоном. «Он, конечно же, не знает, что я осмелилась на такой поступок и перешла поговорить с тобой». Леночка, чтобы между вами не произошло, Миша очень переживает. Он живет словно по инерции. Ходит на работу, но после ничем не интересуется. С постели не встаёт. Неужели так вот просто разрушите вы оба свою семью? Даже не знаю, что и ответить вам, Элла Романовна. А что сын ваш ответил на этот вопрос? Он сам готов был так вот просто разрушить свою семью? Ну? Замялась Элла Романовна. «Я с ним не говорила про это. Он и так в жесточайшей депрессии. То есть его вам жаль? Он в депрессии. А что я чувствую, вам безразлично. Мне можно и нервы потрепать. Меня же не жаль. Откуда в тебе столько высокомерия, Елена?» Возмущенно выдохнула Элла Романовна. и подумала, что ее бывшая сноха неожиданно не ощущает себя виноватой в состоянии Миши и ведет себя даже вызывающе. «Как? Откуда?» – пожала плечами Лена. «У вашего сына научилась. Так вы чай будете пить? Или сразу уйдете?» Элла Романовна собралась было уйти, предварительно обругав бывшую сноху последними словами – Но в последний момент передумала и решила, что ради сына и своего собственного спокойствия она потерпит выходки этой девицы. «Ну, я ведь не ругаться с тобой пришла, а спокойно поговорить, ведь мы обе женщины, должны же понять друг друга». Лена разочарованно вздохнула. В глубине души она надеялась, что бывшая родственница рассердится, покинет ее «убогое жилище». и вернётся в свои хоромы. Но Элла Романовна явила чудеса терпения и снисходительности. «Что ж, давайте тогда в комнате посидим. Там удобнее», – нехотя пригласила Лена, доставая чашки. Элла Романовна кивнула и отправилась в комнату, ожидая, пока хозяйка накроет небольшой стол возле огромного окна. Она окинула взглядом комнату, чуть брезгливо изогнув бровь. Прошлась, разглядывая обстановку. Когда Лена вошла в комнату, Элла Романовна сидела в кресле, изящно сложив ладони. При виде хозяйки, у которой руки были заняты небольшим подносом с чашками, она вскочила. «Леночка, давай я тебе помогу. Да и не беспокойся ты, ничего не нужно. Просто чайку попьем, согреемся. Какая зима у нас в этом году, правда? Просто очарование!» Я все собираюсь выбраться куда-нибудь за город, порисовать, но все времени нет. Ну, расскажи мне, как ты, что? Ведь ты права, я так расстроилась из-за состояния Миши и позабыла о том, что тебе может быть еще труднее в этой ситуации». Лена чуть чашку с чаем из рук не выронила от такой перемены в настроении и поведении бывшей свекрови. Удивленно взглянула на женщину, Но та, с совершенно добродушной улыбкой, аккуратно положила в блюдце пирожное из раскрытой коробки и протянула блюдце Лене. «Я не знаю, какие ты любишь. Взяла бисквитные и еще заварные с белковым кремом». Элла говорила так, будто они с Леной были давними подругами, а у самой Лены от этого глаза просто лезли на лоб. Даже пирожных расхотелось. И невольно Лена подумала. «Ну дела». «Пирожные она отравила, что ли?» «Слушай, я ведь понимаю тебя насчет сына», доверительно наклонившись к Лене, сказала Элла. «Я ведь сама была в такой ситуации. Только мы с отцом Миши не были официально женаты. Просто разошлись, как в море корабли. Ох, сколько же слез я тогда выплакала, кто бы знал. Миша, конечно, тоже виноват в вашем с ним разладе. Я это знаю». хоть и не рассказал мне ничего конкретного об этом. И если ты не можешь его простить, я как женщина тебя пойму. Но нам-то с тобой ссориться не стоит. Как ты считаешь, будем подругами?» Элла похлопала Лену по руке и изящно ткнула ложечкой в бисквит. «Ты знаешь?» – продолжала Элла, будто не заметив изумленного вида хозяйки квартиры. «Я ведь и сама понимаю». что наши с тобой отношения были не очень. И сейчас я понимаю, что это все было от моей собственной женской неустроенности. А теперь у меня появился любимый человек. И все в моей жизни изменилось. У Лены чуть не отвисла челюсть от такой откровенности. Она смущенно уткнулась в чашку с чаем, не зная, как реагировать на такое неожиданное признание малознакомого ей человека». «Ох, он такой замечательный, ты не представляешь!» Элла закатила глаза. «Его зовут Евгений, и он тоже художник, только немного в другой области, и у него своя мастерская. Да что, я вас обязательно как-нибудь познакомлю!» Лена чуть не подавилась пирожным. Это уж вообще никак не вязалось с той женщиной, которая буквально полчаса назад входила в ее двери». Теперь перед Леной сидела совершенно другая Элла. Глаза женщины сияли. Она приветливо улыбалась Лене, будто старинной подруге. От напускной холодности и надменности не осталось и следа. Элла похвалила чай, подробно спросив Лену, что это за марка, и даже попросила показать коробочку. «А я смотрю, ты тоже интересуешься живописью». Спросила Элла, кивнув на картины, украшающие стены комнаты. «Это картины моей тетушки, покойной Клавдии Николаевны. Нам они достались в наследство», — сдержанно ответила Лена. «Эти мои самые любимые, поэтому я их здесь расположила. Остальные в кладовой держу. Иногда перебираю и меняю, вешаю здесь что-то новое. Ты знаешь, а давай как-нибудь в твой выходной соберемся», и поедем вместе куда-нибудь за город. У Евгения есть друг, у которого частный дом в небольшом поселке у самого леса. Мне так не хватает вдохновения, чтобы творить, писать. Да и тебе после такого сложного периода в своей жизни неплохо будет отдохнуть, подышать воздухом». Лена невольно поежилась и прикрыла кофтой чуть выступающий уже животик. Фраза свекрови про свежий воздух насторожила ее. Неужели та заметила, что Лена в положении? А если заметила, и этим самым как раз и вызвана такая разительная перемена в ее поведении и в отношении к Лене, что же она такое задумала? Лена в полуха слушала щебетание улыбающейся Элы, мысли не давали ей покоя. Она никак не могла взять в толк, что же это все значит. Что замышляет эта женщина с голубыми, холодными, словно две льдинки, глазами? Лене пришло на ум, что Элла Романовна приглашает ее за город намеренно, чтобы устроить там ей свидание с Мишей. И уж тогда Лена просто вынуждена будет выслушивать все, что придумал ее бывший супруг за время их разлуки, в свое оправдание. И деваться там, за городом, Лене будет некуда. «А Мише я не скажу, что мы едем с тобой». «И Жене запрещу про это говорить», – неожиданно продолжила Элла. «Я понимаю, тебе время нужно, чтобы обдумать все, пережить то, что произошло. Леночка, ты не думай обо мне совсем уж плохо. Я сама пережила предательство близкого человека. Я понимаю тебя и очень сожалею, что нечто подобное теперь совершил и мой сын. Хотя он ничего мне не рассказал, но я знаю». «Ты бы никогда без веской причины не разрушила ваши отношения?» «Спасибо, Элла Романовна». Лена была сдержана, и, несмотря на все откровения бывшей свекрови, Лена ей не верила. «О, зови меня просто Элла. Не такая уж я еще и старая», усмехнулась женщина. «Ну что ж, мне пора. Я тебя, наверное, утомила своей болтовней. Но мне ведь дома и поговорить не с кем». Женя на работе постоянно, Миша тоже. Ты меня прости, Леночка, если я тебя расстроила чем-то или обидела». «Ну что вы, Элла, мне было приятно с вами поболтать». Лена была вежлива и проводила гостью в прихожую. «Ты обдумай мое предложение. Какие выходные у тебя получатся, тогда и поедем». «Хорошо». Лена распрощалась с гостей, закрыла за Эллой дверь. Я осталась стоять в коридоре в полнейшем недоумении от этой встречи.